Глава 17. Тем временем Манкорн развил бурную деятельность. Спихнул ловца с алтаря, не дожидаясь, пока он очнется полностью, и уложил на камень одного из министров. Потолок дрогнул. На головы из-за шиворот посыпалась щебенка. Что происходит? Голос мистера Делея сорвался на фальцет. Я помогла Руфу подняться. Мы переглянулись и, не сговариваясь, сделали шаг в сторону подальше от вооруженных охранников. «Пусть выход перекрыт. Я же дракон. Сделаю новый!» Но ломать стены не пришлось. Они начали рушиться сами. «Зачем ты все испортила?» — взвыл папенька, схватившись за голову. По ней прилетел увесистый булыжник. «Зачем ты все это затеял?» — вырвалась у меня по неволе. «Власти захотел? Денег? Неужели тебе мало?» «Так ничего и не поняла!» поцокал Монкорн языком. «Объясни!» — мирно попросила, уворачиваясь от пикирующей острой гранитной сосульки. «Поздно!» Подтверждая его слова, откуда-то с потолка раздался прежний безличный голос. «Протокол деструкции запущен! Эвакуация через двадцать... 20... девятнадцать...» «Какая еще эвакуация?» — взвыла я, оглядываясь на сбившихся в кучку богачей. «Я хотела только артефакт сломать, а сломала весь остров. Радуйся!» — мрачно рявкнул папенька. Наемники деловито проверяли артефакты. Ну, еще бы. Они-то наверняка запаслись. Да и сами маги. А среди знати половина без дара, если не больше. Эти, если и полетят, то только камнем вниз. Можно было бы попытаться подхватить их, но у меня лап не хватит, разве что на постамент их посадить. Как назло, возвышение тут же пошло трещинами и превратилось в мелкое крошево. «Десять!» — продолжал отсчитывать мгновение до катастрофы бездушный механизм. В отчаянии я зажмурилась и потянулась обратно в сияющую пустоту. Меня не хотело пускать, но я упорствовала. «Запрос выполняется!» — встретила меня невнятная фигура. «Остров будет разрушен! Спаси их!» — выпалила я. — Мне всех не унести. Погрузи их в стазис. Уснут. Проснутся в безопасности. Все так же спокойно отозвался древний дух. — Стазис? Но люди же в нем умирают, — возмутилась я. — Заменить гибель в воздухе на мучительную смерть от полного отказа всех органов? — В нашем стазисе время течет иначе. Они не успеют умереть, — отрезал предок и меня выкинуло в реальность. Шесть! Под ноги откуда-то из расщелины выкатился шар. Внутри мерцали силовые искры, отблески былого величия драконьей расы. «Все встаньте рядом! Быстро!» заорала я. Меня послушались даже наемники. Не иначе от неожиданности. Бубнивший что-то папенька замолчал и проводил меня взглядом. Но его я убеждать ни в чем не собиралась. Он и сам с усами то есть с крыльями, справиться. Раздеваться было некогда. Я перевоплотилась на бегу. Затрещала разрываемая ткань. Сфера лопнула, накрывая смешанную группу министров, наемников и аристократов. Руф немного отстал. Его пришлось ловить хвостом. Рывок, Ловец приземлился мне на холку. Я цепляюсь когтями в полупрозрачный дрожащий шар энергетического щита. Тот прогибается, продавливается, как масло, но не лопается. Под нами проваливается пол. Ловец накрывает нас щитами и вовремя. Если бы не его блок, мне бы переломало в падении крылья. А так мы благополучно минуем нижние этажи всего два и оказываемся под островом. Несколько мощных взмахов, скриплю зубами. Шар весит больше, чем я ожидала, но не сдаюсь. «Стазис, как тот, что в моем кофре, обычно нивелирует вес предметов, иначе я не смогла бы так небрежно помахивать при ходьбе сумочкой. Если у тебя в руках весь гардероб вместе со шкафом, тут только кряхтеть и волочь». На древнем спасательном артефакте компенсатор стоял, но то ли его не рассчитывали на такое количество народу, то ли драконы раньше посильнее были, а мне пришлось не сладко. Когти скользили и норовили разжаться. Заморозить кучу человек, чтобы в итоге все-таки угробить? но уж нет. Руф помогал как мог, накидывая заклинание за заклинанием. Но все они долго не держались. Видимо, вступали в противодействие с драконьими технологиями. Мы стремительно приближались к земле. И все, что я могла, истошно хлопать крыльями и сжимать все четыре конечности до хруста надеясь избежать худшего. Воздушная волна ударила в лицо. Мне в лоб летел Манкорн. Он несся, не собираясь останавливаться, а я не могла ни увернуться, ни отбиться. Разворачиваться хвостом слишком долго не успею. А лапы все четыре заняты. Только и сумела, что рывком поднять сферу стазиса повыше, заслоняясь ею как щитом. Противник тоже вскинулся и вцепился в шар с противоположной стороны. Как же неудобно, что в этой форме нельзя членораздельно говорить. Сразу бы сказал, что помочь хочет, вопросов бы не было. Нагрузка на крылья ослабла. Я перевела дух и принялась высматривать место для посадки. Ломать с собой десяток деревьев — так себе удовольствие. А остров, как назло, пролетал над какой-то глухой чащей. Густые шапки сосен перемежались острыми конусами елей. Изредка их разбавляли лиственные, но там как раз напороться на ветку можно запросто. Папенька осторожно потянул в сторону, чтобы не выдернуть, а намекнуть направление. Я посмотрела, прогалина, кивнула. И мы устремились туда, по дороге все сильнее снижаясь. Последние метры я преодолевала, цепляя кончиками крыльев иголки хвои. А стоило под ногами замаячить земле, с облегчением ухнула вниз. Шар пружинисто вдавился в землю, находящиеся внутри фигуры, похожие на восковые, не дрогнули. Руф свалился с моей спины мешком, я рухнула рядом, распластавшись наполовину просики. Уф, обошлось. Теперь надо как-то выбираться в люди. Понять бы еще, где мы, плюнув на стеснение, перекинулась в человека. Где мы, прокаркала пересохшим горлом. Понятия не имею. Вздохнул ловец, накрывая меня своим плащом. Увы, ни кофр, ни мою одежду спасти не удалось. Они остались где-то там, в обломках острова. «Ты можешь связаться со своими, попросить помощи?» Кутаясь в теплую ткань, я наблюдала, как по поляне гигантской чешуйчатой собакой кружит манкорн. В отличие от меня, он превращаться не спешил. Надеюсь, он не собирается атаковать или устроить какую подлянку? Нет. «У меня все отобрали», — вздохнул Айзенхарт, обнимая меня за плечи и притягивая к себе. Я и не думала сопротивляться, послушно растворяясь в его руках. Наконец-то мы в относительной безопасности. Посреди дикого леса, наверняка кишащего хищниками, но нам они не страшны. Люди куда хуже. Если ловцы будут пролетать над лесом, я попробую связаться ментально. Но сейчас слишком далеко, мой дар не дотянется. С досадой добавил Руф. «Ясненько. Ну что ж, будем рассчитывать на себя. Я критически оглядела огромную сферу, торчащую почти посередине прогалины. Гибелью острова должна заинтересоваться служба безопасности. все таки магия была задействована, и немало. Остаточный фон будет шарашить еще несколько дней, так что в ближайшее время нас отыщут. Маяк?» в виде гигантского шара, облегчит поисковым отрядам задачу. «Можно было бы выпустить всех из стазиса, но, если честно, я опасалась последствий. Мы снова окажемся в меньшинстве. Руфа закуют в ошейник, и что с нами сделают разъяренные богатеи, лучше не представлять. Их же зверски лишили будущего бессмертия и безграничной власти. Конечно, они расстроятся». Меня беспокоило поведение Манкорна. По идее, он должен был бегать по поляне и орать на меня нехорошими словами. Вместо этого дракон устроился около колючих кустов с ягодами и принялся их аккуратно обгладывать. Он вообще в себе? Может, на него стресс повлиял? Крыша и поехала? Ну, там озверел окончательно. Мы с Руфом переглянулись, и я осторожно бочком подобралась к морде папеньки. «Ты в порядке?» Ничего умнее в голову не пришло. Манкорн повернул ко мне грибнистую башку и шумно вздохнул. «Не поняла», — честно призналась я. Тогда он потянулся, отломал веточку зубами и протянул мне. Я осторожно приняла, стараясь не уколоться, а выступающие шипы. Судя по проступающим на них зеленоватым капелькам, там какой-то яд и выяснять устойчивость драконьего организма к нему не хотелось. «Ты это есть предлагаешь?» скептически уточнила, глядя на ярко-алые плоды. Дракон кивнул и снова всосала разом с десяток ягод. Ему проще, бронированные губы, мощные, легкие. Я осторожно сняла одну с ветки и попробовала. Раз отец ест и до сих пор жив, значит и мне можно. Тонкая шкурка лопнула на языке, выпуская горьковатую мякоть. Первым порывом было выплюнуть гадость, но в горло плеснуло чистой магией, и я передумала. «Естественный концентрат! Любопытно!» Прикрыв глаза, проанализировала ощущение. «Поделиться с Руфом? Или слишком рискованно? Мой ловец прошел через многое, организм сейчас ослаблен. Лучше не ставить на нем экспериментов». А вот отдохнуть нам всем не помешает. Пока я общалась с родителем, Айзенхарт зря времени не терял. Прошел по ближайшему подлестку, насобирал сухих веток, расчистил площадку под раскидистой елью. Многовековое дерево разрослось как в высоту, так и в ширину, образовав пушистыми лапами настоящий шатер. Руф разгреб ногами толстую подстилку из иголок, готовя место под кострище. Не хватало еще весь лес подпалить. Я помогла набросать сыроватой земли по кругу, перекинувшись в чешуйчатую ипостась. Оказалось, мощные лапы неплохо приспособлены для раскопок, хотя под когти и забилось всякое, что пришлось потом выковыривать. Ловец со смешком прокомментировал. Никогда бы не подумал, что буду делать маникюр дракону. Я фыркнула, выпуская колечко дыма, и подпалила сложенные в яме ветви. Костер горел слабо, да еще и ветерок поднялся сгоняя тепло быстрее, чем оно вырабатывалось, даже под прикрытием ели. Пришлось греться старым, как мир, способом. Я осталась драконом, а Руф устроился в плетении моих колец. Манкорн чем-то шуршал снаружи. Чуть потрескивала энергией сфера, которую мы решили никуда не передвигать. Она отличный ориентир для спасателей. Пусть стоит. Ловец накинул сигналки «на всякий случай». Вдруг папеньки вздумается снять стазис. Не факт, что он сможет, ведь ставила его я. На меня завязаны нити заклинания. Но мало ли что ему в чешуйчатую голову взбредет. И все-таки я недооценила Манкорна. Когда мы с Руфом поутру проснулись, Прогалина была девственно пуста, не считая примятой травы и округлого углубления в земле. Как дракон умудрился уволочь сферу в одиночку, Учитывая, что сюда мы ее вдвоем еле дотащили, загадка. Но факты — упрямая вещь. Он усыпил нашу бдительность, что после пережитого оказалось несложно. Может, и чары какие сонные накинул, ведь мы даже на тревожные звоночки не проснулись. Вероятно, те ягоды дали ему неплохую подпитку, да и, в принципе, во второй ипостаси отец куда опытнее меня и сильнее. Вдруг он что с собой притащил? Я же его не обыскивала. Амулет, артефакт. Ну там, на лапе что зацепилось. Спасибо, что ошейники не надел. Мы с Руфом переглянулись. Я молча воплотилась в человека. Ловец накинул на меня плащ. Слова излишни. Теперь, когда нет доказательств в виде замороженных наемников и знати, большой вопрос, поверят ли нам. История о тайно летающем острове драконов попахивала безумством ты в себе чувствуешь и постась без особой надежды спросила я азенхард покачал головой и что делать будем перспективы мои незавидны ловец в принципе может вернуться в любой момент сказав что был в незапланированном отпуске ну пожурят его на этом все меня же ждало сомнительное будущее какие слухи распустят обо мне папенька и представить страшно В теневой мир мне путь закрыт, а в легальный вернуться мешает обвинение в краже, которое я не совершала. Времени на раздумья мне не дали. На поляну бешено вращая лопастями опустился артефактный вертолет. Не представляю, на какие сделки ловцам пришлось пойти, чтобы протащить эту штуковину в относительно отсталый Траумфельд. Чую руку папеньки. Не только сам соленял вовремя, но и постарался, чтобы нас отыскали побыстрее. Из транспорта высыпал вооруженный отряд. Сплошь маги, да с огнестрелом. По всем фронтам подготовились. Дула на нас пока не направляли, но с предохранителей поснимали. Вперед выступил один, почти неотличимый от остальных, в темной полевой форме, без опознавательных знаков. Мне незнакомый, но Руф при виде него оживился. Нам поступил сигнал о массивной магической атаке. «Что вы имеете сказать по этому поводу, мистер Айзенхард? «Много чего, мистер Ютран, но, если можно, в более приватной и удобной обстановке». Мой ловец красноречиво обвел рукой Просеку. «Логично. Прошу». Тот, кого назвали Ютраном, опустил оружие и указал на вертолет. «Только попрошу даму сначала надеть нейтрализаторы. Она со мной», — напрягся Руф. «Но не одна из нас. Таковы правила, мистер Айзенхарт. Непоколебимо возразил военный. Я плотнее запахнула плащ, чувствуя себя немного эксбиционисткой, и протянула вперед руки. Все равно арестуют. Рано или поздно. Зачем тянуть?